Ну, хоть палец один. Здесь пещеры и дебри. Мы же заблудимся вместе. Стой, да потише. Не видишь ли ты, как мелькают вокруг стаи сов и летучие мыши? Ты, сова, ты летучая мышь. Ты охочи меня дразнить. Где мы, где? У собак, видно, ты научилась так тявкать и выйти. Зубки белые скалишь прелестно на меня ты без слов, И сверлят меня злючие глазки Из кудластых твоих завитков. Что за пляс одурелый, точно буян? Я охотник, решай, кто мне ты, Ловчий пес или лань? Ну, злая прыгунья ко мне, Да живее, мигом, ну-ка вверх, И барьер горе мне. Я и сам плюхнулся прыгнув, О, взгляни, я лежу, ты, спесивица, и молю о милости. Мне бы с тобою бродить добродить да по тропинкам жимолостным, по тропинке любви сквозь кусты пятнастые немые, или там вдоль озера в нем резвятся и пляшут рыбки золотые. Ты устала? Взгляни его новцы и в воздухе завечерело, но разве не сладко уснуть под звуки пастушки и свирели? Ты валишься с ног, я тебя понесу, опусти только руки, и если ты хочешь пить, скажи, я нашел бы, чем тебя утолить, но тебе не до этой услуги». О, что за чертовка, плутовка! Так ловки исчезла змеей скользянкой. Куда? но ну, от рук два пятна на лице горят. Точно красные ранки. Я, право, устал изрядно постушить твоих ягнят. До сих пор, о ведьма, я пел для тебя. Нынче ты завяжишь у меня. Будешь плясать и ахать плетки моей вслед. Я не забыл-таки плетку, нет так отвечала мне жизнь тогда и при этом зажала изящные ушки свои озероустро не щелкай так страшно своей плеткой ты ведь знаешь шум убивает мысли а ко мне как раз пришли такие нежные мысли мы с тобой оба сущие недо и не злодеи По ту сторону добра и зла обрели мы свой остров и зеленый свой луг. Мы вдвоем одни. Уже оттого и должны мы ладить друг с другом. И если мы не любим друг друга от чистого сердца, то Гожель и злится на то, что не любишь от чистого сердца. И что я лажу с тобою и часто слишком лажу. Ты знаешь это. И все от того, что ревную тебя, к мудрости твоей. Ах, это мудрость, полоумная старая дура. Если бы мудрость твоя сбежала однажды от тебя, Ах, тогда мигом сбежала бы от тебя и моя любовь. Тут жизнь задумчиво оглянулась вокруг И тихо сказала, О Заратустро! Ты мне недостаточно верен. Ты любишь меня вовсе не так сильно, как говоришь. Я знаю, ты думаешь о том, что хочешь скоро покинуть меня. Есть старый тяжелый-тяжелый колокол, ревун. Он ревет по ночам до самой твоей пещеры, когда ты слышишь, как пыль. Колокол этот бьет полночь. Тогда между первым и двенадцатым ударом думаешь ты о том. Ты думаешь о том, Заратустра. Я знаю это, что ты хочешь скоро покинуть меня. Да, отвечал я робко. Но ты знаешь так же. Я сказал ей нечто на ухо прямо в ее спутанные желтые безумные пряди волос. «Ты знаешь это, озеро Тулст? Этого не знает никто!» И мы стояли лицом к лицу и глядели на зеленый луг, на который как раз набегал.